«Двенадцать. Почему? — закричал я. — Что, черт возьми, так притягательно в убийстве себе подобного, что никто за всю историю мира так и не нашел более умного решения проблем, чем убить каждого, кто с ним не согласен? Неужели человеческий разум так ограничен? Неужели мы все еще неандертальцы?» «Зог испуган. Зог убивает. Неужели это...» «Я не могу поверить, что все всегда были такими идиотами, что никто никогда...» Я захлебнулся от бессилия и посмотрел на Лесли. По ее щекам текли слезы. То, что вызвало у меня бешеную ярость, ее повергло в глубокую печаль. Татьяна, — всхликнула она, и в ее голосе звучала такая боль и обреченность, словно это на нас вот-вот должны были упасть бомбы. Иван, какие родные, светлые, веселые, и Петрушка, о, Боже! Она разрыдалась. Не выпуская ее руки из своей, я взял управление самолетом на себя. Как я хотел, чтобы здесь была чтобы она сказала, увидев наш гнев и наши слезы. «Черт возьми, — подумал я, — неужели, несмотря на все то прекрасное, чего мы можем достичь, невзирая на все то великолепное, чего многие уже достигли, — Все обязательно должно закончиться тем, что какой-то последний кретин нажмет на кнопку, и всему наступит конец. Неужели во всем узоре не найдется никого, кто смог бы предложить что-нибудь лучше, чем... Я это услышал? Или мне показалось? Поверни влево, лети прямо, пока узор внизу не приобретет янтарную окраску. Лесли не спросила, почему мы повернули и куда мы направляемся. Ее глаза были закрыты, но из них по-прежнему катились слезы. Я крепче сжал ее руку, чувствуя охватившее ее отчаяние. «Держись, малыш», — сказал я. «Мне кажется, на этот раз мы увидим, на что похож мир без войн». Это было недалеко. Я сбросил газ, поплавки коснулись воды, мир обратился. В брызги и мы оказались в самолете, который летел, перевернувшись вверх брюхом на высоте около шести тысяч футов. В следующее мгновение он ринулся прямо вниз. На какую-то долю секунды мне показалось, что это наша амфибия потеряла управление, но потом я понял, что это не ворчун. Мы неслись на полной скорости вниз в боевом самолете. Кабина была маленькая, и если бы мы слезли Лесли не были призраками, то никак не уместились бы рядом друг с другом позади пилота. Прямо Перед нами, то есть прямо под нами, пятьюстами футами ниже, еще один боевой самолет вертелся в воздухе, отчаянно стараясь улизнуть. Я посмотрел сквозь наше лобовое стекло, и мурашки пробежали у меня по коже. Этот самолет почти полностью попадал в рамку наводки. Яркая точка прицела плясала в поисках его кабины. «Мир без войн?» «После того, что произошло в Москве, нам предстояло увидеть, как чей-то самолет вот-вот разнесут в воздухе на кусочки». Одна моя половина сжалась от ужаса, другая бесстрастно наблюдала. «Самолет нереактивный», — заметила эта другая половина. «Это не «Мустанг», не Спитфаер, не «Мистер Шмидт». Такого самолета, как этот, вообще никогда не существовало. Военный летчик во мне тоже наблюдал, одобряя действия пилота. Хорошая техника полета, — подумал я, — плавно ведет цель, подходя на расстояние прицельного выстрела, взмывает вслед за ней вверх, повторяет ее вращение, снова пикирует вместе с целью вниз. Лесли... Затаив дыхание, застыло рядом со мной. Ее глаза были прикованы к самолету под нами, к земле, со свистом, несущейся нам навстречу. Я крепко обнял ее. «Если бы я мог перехватить штурвал и увести наш самолет в сторону, если бы я мог сбросить газ, я бы сделал это. В кабине было чересчур шумно, поэтому обращаться к пилоту... Поглощенному этим убийством было бессмысленно. На крыльях самолета, что вертелся в нашем прицеле, были красные звезды Китайской Народной Республики. «О, Господи!» — подумал я. «Неужели безумие охватило все эти миры? Неужели мы с Китаем воюем?» Со стороны китайский самолет был, как две капли воды, похож на спортивный того типа, на котором в авиашоу выполняют приемы воздушной акробатики. Внизу он был раскрашен в небесно-голубой цвет, сверху покрыт коричневыми зелеными пятнами. Кроме того, несмотря на шум и динамичность событий, наш индикатор скорости показывал лишь... 300 миль в час. Если это война, — подумал я, — где же реактивная авиация? Какой же это год? Изо всех сил, стараясь уйти, цель заложила такой крутой вираж, что с кончиков ее крыла сорвались струйки пара. Наш пилот повторил маневр, не желая прекратить преследование. Мы не чувствовали перегрузок, который испытывал он, но сзади было видно, как его тело вдавило в кресло и как вместе с ним поехал вниз его шлем. Это я, решил я. Я снова пилот. Проклятая армия. Сколько же еще раз я буду совершать одну и ту же ошибку. В этом мире я вот-вот кого-то убью и буду сожалеть об этом до конца жизни. Цель резко ушла вправо потом отчаявшись снова влево уже буквально на расстоянии прямого выстрела она оказалась точно в центре нашего прицела и альтернативный я нажал гашетку на штурвале в крыльях приглушенным фейерверком застрекотали пулеметы и тут же из двигателя китайского самолета вырвалась «Облако белого дыма». «Наш пилот произнес два слова. Готов!» — сказал он. «Почти!» Это был голос Лесли. Оказывается, в кабине сидел не альтернативный «я», а альтернативная Лесли. В поле прицела вспыхнула надпись «Цель повреждена». «Черт возьми!» — донеслось спереди. «Давай же!» Линда! Она еще ближе подобралась к подбитому самолету и выпустила по нему длинную очередь. В кабине запахло порохом. Белый дым стал черным. Из двигателя жертвы полилось масло, капли которого попали даже на наше лобовое стекло. Цель уничтожена. Есть, вся-таки есть. — воскликнула альтернативная Лесли. Из ее шлемофона до нас едва слышно донеслось «Дельта-лидер, уходи вправо, сейчас же немедленно уходи вправо». Она, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, где опасность, резко бросила штурвал вправо, словно от этого зависела ее жизнь поздно. В тот же момент наше лобовое стекло залила струя горячего масла и двигателя. Из-под обтекателя повалил дым, двигатель чихнул раз-другой, и заглох пропеллер, замер. В кабине прозвучал гонг, будто закончился боксерский раунд. В поле прицела зажглась надпись «Сбит». Стало тихо. Лишь снаружи доносился свист ветра, да дым клубами вырвался из двигателя. Я обернулся и посмотрел назад. За нами тянулся черный хвост, самолет-двойник того, что мы сбили, только раскрашенный в желто-оранжевую шахматную клеточку с рокотом, обогнал нас. До него было не более пятидесяти футов. Его пилот засмеялся и помахал нам рукой, радостно при этом улыбаясь. Альтернативная Лесли подняла стекло своего шлема и помахала в ответ. — У, проклятый Хиао! — проворчала она. — Ты у меня еще получишь. — Самолет! — проплыл мимо на его борту под кабиной выстроились в ряд знаки одержанных побед нарисованные чем то блестящим они вспыхивали на солнце затем он задрал нос и в мощном развороте ушел вверх навстречу нашему ведомому, коршуном пикирующему, на него, чтобы отомстить, через полминуты оба самолета, описывая дуги вокруг друг друга, скрылись из виду. Огня в кабине нашего самолета не было, дыма тоже почти не осталось, да и пилот наш выглядел чересчур спокойным для того, кто только что проиграл битву. «Дельта-лидер, отзовись!» — раздался голос из шлемофона. В тишине он прозвучал громко. «Твоя камера отключена. Я здесь вижу по лампочкам, что тебя сбили. Скажи, что это неправда». «Сожалею, тренер!» — ответила женщина-пилот. «Где ты выигрываешь, где ты проигрываешь, черт побери! Меня сбил Хиао Хиян «Извинения, оправдания, скажешь их своим поклонникам. Я поставил 200 долларов на то, что Линда Олбрайт будет сегодня в тройке лучших асов. И вот так пролетел. Где ты приземляешься?» «Ближе всего Шанхай-3. Могу зайти на второй, если хочешь. Третий подходит. Я назначу тебе вылет на завтра с Шанхай-3». Позвонишь вечером, ладно, окей. И она добавила, виновата, извини меня. Голос стал мягче. Всех не победишь. Небо было замечательным, лишь несколько по-летнему пушистых облаков, парили в нем. Запас высоты у нас был достаточный, до аэродрома хватит, даже учитывая заглохший двигатель и потеки масла. На переднем стекле посадка будет нетрудной. Она коснулась переключателя радиодиапазонов. «Шанхай-3», — произнесла Линда в микрофон. «Дельта, лидер Соединенных Штатов, юг-10, высота 5, сбит». «Прошу посадки». Диспетчеры ждали ее запроса. «Дельта-лидер, даю посадку под номером два. В безмоторной части, полоса два восемь, правая. Добро пожаловать в Шанхай». «Спасибо». Она вздохнула, откинулась на спинку кресла. Я, наконец, осмелился нарушить тишину. «Привет», — сказал я. «Ты не могла бы объяснить нам, что здесь происходит?» На ее месте я, наверное, так подскочил бы от испуга, что вылетел бы из самолета. Однако Линду Олбрайт мой вопрос, кажется, не удивил. Она ответила, вся охваченная злостью, не задумываясь над тем, кто спрашивает. «Целый день» — пошел на смарку, — резко выпалила она, стукнув кулаками по приборной панели — Считается, что я самая, что ни на есть суперзвезда. Я только что принесла нам потерю десяти очков в международном полуфинале. Плевать мне на ведомого, на всех мне наплевать. Я больше никогда. Я буду смотреть, смотреть, смотреть и еще смотреть назад. Она выдохлась и тут вдруг прислушалась к своим собственным словам, резко обернулась, чтобы... «Посмотреть назад на нас. Вы кто?» Мы рассказали ей, и к тому времени, как она зашла на посадку, она уже настолько освоилась с тем, что мы сказали, словно жители параллельных вселенных появлялись у нее в гостях как минимум раз в несколько дней. У нее все не выходили из головы эти десять очков. «Здесь это спорт?» — спросил я. «Вы превратили воздушный бой в технический вид спорта?» «Да, это так и называется. Авиаигры», — ответила она мрачно. «Но это не игра, это большой бизнес. Как только ты становишься хоть сколько-нибудь пилотом-профессионалом, как сразу попадаешь на большое телевидение. В прошлом году я сбила его в Синглс, сбила «Хяо Хиен Пинга», В двадцати минутном бою, черт побери, а только что позволила ему меня слопать, лишь потому, что не смотрела по сторонам, и вот теперь я вчерашняя новость. Она в сердцах ударила по рычажкам шасси, словно это могло изменить то, что уже произошло. «Колеса вышли и стали на замки», — произнесла она вяло. «В бою смотреть по сторонам — это задача ведомого, но наш ведомый предупредил об опасности слишком поздно. Китайский истребитель вышел прямо со стороны солнца совершенно открыто и в первом же заходе ее сбил. Мы спланировали на посадочную полосу, колеса мягко скрипнули по бетону, самолет покатился и остановился у красной линии прямо возле рулежной дорожки». Над ним склонились шеи телекамер. «Мы находились не столько в аэропорту, сколько на огромном стадионе. По бокам пары посадочных полос стояли огромные трибуны. На них было не менее двухсот тысяч человек. На десяти огромных телеэкранах застыл наш истребитель в тот момент, когда он коснулся посадочной полосы. В отдалении... За красной линией стояли еще два американских истребителя и тот китайский, которого сбила Линда. На каждом из самолетов, как и на нашем, была черная копоть. Все брюхо от середины двигателя до хвоста вымазано маслом. Возле них трудились техники, вытирая их начисто, заменяя генераторы дыма и разбрызгиватели маслом. Следует, однако, заметить, что те самые самолеты не украшала цепочка победных знаков, которые ставятся рядом с именем пилота под кабиной. Репортеры и телеоператоры побежали в нашу сторону, чтобы взять интервью». «Терпеть этого не могу», — сказала нам Линда. «Сейчас по всему миру на Первом военном канале передают, что Линда Олбрайт была сбита сзади, как какой-то едва оперившийся сосунок». Она вздохнула. «Ну ладно, держись красиво, Линда». Через какое-то мгновение маленький самолет оказался окружен плотным кольцом корреспондентов телекамер, нацеленных на него, как объективы микроскопов на мошку». На огромных экранах появилось изображение альтернативной Лесли. Она открыла фонарь, сняла шлем, отбросила назад свои длинные темные волосы. Видно было, что она огорчена, недовольна собой. Нас на экранах не было. Первым к ней добрался «Диктор». «Американский ас Линда Олбрайт», — объявил он в свой микрофон, — «победитель в великолепной схватке с Ли Шенгтаном, но, к сожалению, жертва Хиао пинга «Что вы можете сказать о своих сегодняшних боях, мисс Олбрайт?» За красной линией стояла толпа фанатов, почти все в кепках и куртках с эмблемами их местных боевых эскадрилей, в основном китайских. Они заглядывали на видеомониторы, пытаясь поймать там себя, рядом с изображением Линды Олбрайт. Как радушно принимали ее... Героя сегодняшнего дня под ее изображением на экранах появилась надпись «Линда Олбрайт, Соединенные Штаты, номер два и ряд оценок «9,8» и «9,9». Она стала говорить, и аудитория притихла отважный хиао один из самых великолепных игроков достойных того чтобы им гордиться сказала она и громкоговорители разнесли ее слова по всему стадиону моя рука раскрыта в знак уважения к смелости и мастерству вашего великого пилота соединенным штатам америки выпадет великая честь если магей незначительной особе предоставится возможность снова встретиться с ним в небесных просторах Вашей прекрасной страны. Толпа взорвалась одобрительными криками. Чтобы быть звездой авиаигр, недостаточно было только уметь нажимать на гашетку. Диктор коснулся своих наушников, поспешно кивнул. «Благодарю вас, мисс Олбрайт», — сказал он. «Мы признательны вам за визит на Стадион 3. Надеемся, вам понравится наш город, и мы желаем вам успехов в дальнейших раундах этих международных игр». Он повернулся к камере. «А сейчас мы перенесемся в Зону 4, где только что поднялся в воздух Юан Чинг-Чи». Там разворачивается захватывающее сражение. На экранах возникла панорама неба. Три китайских истребителя с троем шли перевес восьми американским. По стадиону пронесся вздох тревоги и изумления. Все глаза были прикованы к этой картине. То ли эти трое были совершенно в себе уверены... То ли им позарез нужны были очки и слава, но их храбрость завораживала и притягивала, как магнит. Съемка битвы велась как с камер, установленных на каждом истребителе, так и с целой сети специальных съемочных самолетов. Режиссеру, вероятно, приходилось выбирать не менее чем из двадцати картинок. С полосы одна за другой поднялись в воздух две группы по четыре китайских истребителя. Они полным ходом стали набирать высоту, стремясь поскорее присоединиться к сражению, чтобы изменить соотношение сил до того, как эта схватка в «Зоне-4» станет спортивной историей. Линда Олбрайт отстегнула привезные ремни и спустилась на землю вся, сверкая великолепием своего шелкового летного комбинезона цвета огня, который словно треко танцовщицы плотно облегал ее фигуру. Поверх него была синяя куртка с белыми звездами и шарф в красно-белую полоску. Нас окружили репортеры, желающие взять самое свежее только что из неба, интервью. Видно было, что летные тренировки — научили учили ее не только высшему пилотажу и мастерству ведения боя, но также такту и вежливости. На каждый вопрос она давала неожиданный ответ, причем он был одновременно и искренним, и убедительным. Когда вопросы корреспондентов кончились, ее окружила толпа людей, которые тоже хотели задать вопросы, получить автограф. Они подсовывали ей программки на китайском языке с ее фотографией на всю страницу. «Если ее так принимают в чужой стране, когда она потерпела поражение, — сказала Лесли, — то что творится, когда она с победой возвращается домой в свою страну?» «Полицейские освободили нам путь к лимузину, и через полчаса мы втроем были в тихой и спокойной обстановке. Из одного окна нашего номера был виден аэропорт-стадион» из другого город, река и все остальное. Этот Шанхай был очень похож на тот, что остался в нашем мире, только больше. здание выше и современнее. На экране телевизора мелькали повторы эпизодов авиаигр и комментарии к ним. Линда Олбрайт выключила его, коснувшись пульта управления, затем рухнула на диван. «Что за день!» «Как это произошло?» — спросила Лесли. «Что привело? Я нарушила собственное правило». Сказала в ответ ее альтернативное «я». «Всегда смотри назад. Я чудесный пилот! У нас могла бы завязаться потрясающая битва, но...» «Нет», — сказала моя жена. «Я имела в виду, как появились игры и почему. Что они для вас значат?» Вы ведь из другого мира, правда? Спросила Линда. Из какого-то утопического, где нет соревнований, да? Из мира, где нет войн? Это же скука. Нет, мы не из того мира, где нет войн, ответил я. И наш мир не скучный. Он глупый, идиотский. Тысячи людей погибают, миллионы. Наши политики нас запугивают. Религии пытаются натравить друг на друга. Линда взбила подушку и улеглась поудобнее. «У нас тоже тысячи погибают», — сказала она с раздражением. «Как вы думаете, сколько раз я нюхнула пороху, пока стала профессионалом? Не так уж много, но такие дни, как сегодняшние, иногда бывают». В 1980 году американскую команду три дня подряд сбивали в полном составе. И можете представить, что творилось с нашими на суше и на море, когда они на три дня лишились прикрытия с воздуха. Поляки... Она сделала руками движение вверх, покачала головой. Их невозможно было остановить. Они разнесли нас в пух и прах. Три дивизии. Триста тысяч игроков выбыли из соревнований. Всю американскую команду обратили в ноль. В процессе рассказа ее гнев на себя за сегодняшнее поражение несколько поутих. Союзники у нас были неплохие, продолжила она, но они сравнялись с землей Советский Союз, уничтожили Японию, Израиль, когда в конце концов они одержали победу над Канадой и выиграли золотой кубок. Можете себе вообразить, что там было? Польша просто бурлила, вся страна словно с ума сошла. Они закупили собственный телеканал, чтобы отпраздновать эту победу. В ее голосе можно было уловить нотки гордости. «Ты не понимаешь», — сказала Лесли. «Наши войны — это не игры. Мы убиваем людей не на бумаге. В наших войнах они умирают по-настоящему». Искорки в ее глазах угасли. «У нас тоже это иногда случается», — ответила Линда. «В авиаиграх...» Бывают аварии в воздухе. Англичане в морских играх в прошлом году потеряли корабль во время шторма. Вся команда погибла. Но хуже всего в этом отношении сухопутные игры. Там мощная быстрая техника на дикой, открытой местности. По-моему, у них смелость берет верх над здравым смыслом. Стоит лишь им оказаться перед телекамерой. Слишком много несчастных случаев. «Ты все еще не понимаешь, о чем говорит Лесли», — сказал я. «В нашей реальной жизни все это чересчур серьезно. Понятно?» — подхватила она. «Всегда, когда пытаешься осуществить что-то, все становится очень серьезно». «Мы вместе с Советским Союзом построили станцию на Марсе. В следующем году наша экспедиция достигнет Альфа-Центавра», Практически каждый ученый во всем мире сейчас ею занят. Но индустрия с мультитриллионным оборотом не остановится из-за каких-то несчастных случаев. «Как до тебя можно достучаться, а?» — сказала Лесли. «Мы говорим не о несчастных случаях, не об играх или соревнованиях, а о преднамеренном, продуманном массовом убийстве». Линда Олбрайт села на диване и ошарашно уставилась на нас. «О, Боже!» — вдруг воскликнула она. «Вы имеете в виду войну?» Для нее это было настолько невероятно, что даже не пришло ей в голову. Ее голос наполнился сочувствием, пониманием, «Простите», — сказала она, — «я и вообразить не могла. У нас тоже были войны много лет назад, мировые войны, пока мы не осознали, что в следующий из них нам всем придет конец». «И что вы тогда сделали? Как вам удалось остановиться?» «Мы не остановились, мы изменились». Она улыбнулась, припоминая. «Все началось с японцев и их автомобилей». 30 лет назад компания Matsumoto приняла участие в американских соревнованиях по высшему пилотажу. Они установили в спортивный самолет автомобильный двигатель фирмы «Сандай». В крыльях разместили миниатюрные кинокамеры и отсняли весьма интересный материал. А затем все это превратилось в первые коммерческие соревнования под эгидой «Сандай drive К тому времени, как завершились четвертые, объем экспорта фирмы «Сандай» невообразимо вырос. Это изменило мир. Да, постепенно. На сцене появился Гордон Брэмер, организатор авиационных шоу. Он подал идею установить в спортивные самолеты микротелекамеры и лазерные иментаторы пушек, разработал и сформулировал правила, установил большие призы для пилотов, участвующих в воздушных боях. Где-то около месяца эта идея существовала в виде местных шоу-выступлений, а затем вдруг воздушные бои стали новым видом спорта, превосходящим по зрелищности все, что доселе было известно. Это блестящие выступления целых команд. Это приемы карате, элементы шахмат, битвы на мечах футбола, и все это в трехмерном пространстве: на бешеной скорости, подлев моторов и свист ветра, когда риска и опасности больше, чем в самом аду. Ее глаза вновь засветились. То, что привело Линду Олбрайт в спорт, жило в ней по-прежнему, невзирая на все мастерство, которого она достигла. При помощи этих камер зритель сам словно оказывался в кабине пилота. Это производит неизгладимое впечатление. Каждую неделю это были Кентукки-дерби, Индианаполис, Пятьдесятые, Супербоул вместе взятые — Когда Бремер стал транслировать свое шоу на всю страну, он с тем же успехом мог бы поднести спичку к фитилю порохового погреба. Тут же воздушные бои стали вторым по величине телевизионным спортом в Америке, затем первым, а затем американские авиаигры распространились через спутники по всему миру. Все произошло молниеносно. «Деньги?» — сказала Лесли. «Да, представьте себе, и деньги. Сначала города покупали право выставлять в авиаиграх свои команды, затем по результатам отборочных соревнований стали формироваться национальные команды, затем вот Тут-то все реально изменилось. Начались международные состязания, что-то вроде профессиональной авиаолимпиады. Два миллиарда зрителей семь дней к ряду не отходили от своих экранов. А в это время представители всех стран, которые были способны построить самолет, рубились в воздухе, как сумасшедшие. Только вообразите себе доход от рекламы при аудитории такой величины. Некоторые страны только за счет дохода от этих первых соревнований расплатились со своим национальным долгом. Мы замерли, слушая, словно нас околдовали. Все это произошло так быстро, что даже не верится. Каждый городок, где был свой аэропорт и пара-тройка самолетов, пытался организовать свою любительскую команду «Большие города», За несколько лет подростки-оборванцы превращались в спортивных героев. Если ты был уверен, что ты быстрый, сообразительный и смелый, если ты не имел ничего против того, чтобы стать телезвездой международного уровня, ты мог заработать больше денег, чем могли мечтать даже президенты. Тем временем начался от. Ток, «Асов из воздушных сил». Когда подходил к концу срок службы, они увольнялись и переходили в игры. Конечно же, добровольцы в армию не шли. Кому захочется быть низкооплачиваемым офицером, жить по уставу на какой-то бог знает где находящейся авиабазе, сидеть целыми днями в тренажерах которые скорее перегружают нервную систему, чем создают чувство полета. Летать на огромных смертоносных самолетах, где удовольствия от полетов не ощутишь, и где единственное, в чем можно быть уверенными, — это что тебя одним из первых убьют, если начнется война. Думаю, немногим. «Разумеется», — подумал я. «Если бы, когда я был мальчишкой, существовали гражданские авиаотряды, если бы была возможность вкусить скорость и великолепие полета каким-нибудь иным способом, кроме службы в армии, молодой Ричард ни за что не пошел бы туда. Это было бы все равно, что добровольно пойти в тюрьму». «Но почему, несмотря на все эти деньги, вы все еще летаете на винтовых самолетах?» — спросил я. «У вас двигатели на сколько? Где-то на шестьсот лошадиных сил. Почему реактивная авиация в этом не участвует?» «Девятьсот лошадиных сил», — ответила Линда. Реактивные самолеты оказались неинтересными. У них скорость сближения вдвое превышает скорость звука. Короткая битва длится вообще полсекунды длинная, до 30 секунд. Причем большую часть этого времени самолеты находятся вне зоны видимости. Моргнул глазом и все пропустил. После того, как первая волна новизны схлынула, зрители очень быстро устали от реактивных истребителей. — Не очень-то тут поболеешь за какого-то университетского технаря, который несется на сверхзвуковом компьютере с крыльями. — Понятно, что пилоты нашли в играх, — сказала Лесли. — А как насчет сухопутных войск и флота? Они тоже решили не слишком отставать. В Европе было такое количество танков, что сухопутное командование подумало, почему бы не установить на некоторых из них телекамеры и не заработать на этом железе немного денег. Ну и флот, разумеется, не захотел остаться за бортом. Они сразу же взялись за дело масштабно, снабдили корабли лазерными пушками и в первый же год провели двухнедельные морские игры на Кубок Америки. Все это получило у них название «Игры в Третью мировую войну», но у военных все это выглядело медленно и неинтересно. «В мире телевидения не одержишь победу, когда у тебя лишь пешки, которые сами думать не способны, и машины, которые не работают, на телевидении нужны выстрелы и попадания, приносящие очки». Тогда возникли частные корпорации, появились гражданские команды для сухопутных и морских игр, они были легче на подъем, быстрее, сообразительнее, военных вообще вытеснили из сферы игр, и теперь уже солдат, танкистов, капитанов было не удержать в армии, когда деньги и слава перешли к невоенным боевым командам. На телефоне замигали лампочки. Она так увлеклась рассказом об играх этим двоим с планеты войн, что не обратила на них внимания. Теперь все были так заняты тренировками, планами, подготовкой к играм, что уже никто и не думал о настоящей войне. Какой смысл готовиться к сражениям, которые когда-то там могут случиться, а могут и не случиться, если можно прямо сейчас получить удовольствие от боев, да еще заработать на этом деньги? «И что, армия осталась без работы?» — спросил я в шутку. «Что-то вроде того. Их к этому вынудили. Правительство еще пару лет по привычке выделяли на армию средства, но потом налоговые реформы просто положили этому конец». «И армия погибла?» — спросил я. «Слава богу!» «Да нет!» — Линда рассмеялась. «Люди спасли ее!» «Люди что?» переспросила Лесли. «О, поймите меня, правильно, — стала объяснять Линда. — Мы любили военных. Каждый год, когда я заполняю налоговую декларацию, я обязательно ставлю птичку в маленький квадратик против них на бланке, выделяя им тем самым средства. Дело в том, что они изменились. Во-первых, они стали гораздо менее тяжеловесными, избавились от бюрократии и коррупции и перестали выбрасывать тонны денег на ветер. Они поняли, что у них есть лишь один шанс выжить, и он заключается в том, чтобы заняться деятельностью, которой в играх заниматься не приходится, причем заняться этим полноценно, качественно. Это должна была быть опасная, увлекательная работа, работа, требующая усилий всей нации. И она нашлась. Создание космических колоний. Через 10 лет у нас появилась действующая станция на Марсе, а теперь мы на пути к альфе Центавра. «В этом что-то есть», — подумал я. «Раньше мне в голову не приходило, что существует еще какая-нибудь альтернатива войне, кроме как всеобщий мир. Оказывается, я ошибался». «Это могло бы получиться», — сказал я Лесли. «Это и получилось», — ответила она. «Здесь». Это получилось. «Конечно, — подхватила Линда, — есть еще и другая сторона влияния на экономику. Когда появились игры, появилась острая необходимость в высококлассных специалистах, механиках, инженерах, пилотах, стратегах и тактиках, в группах наземного обслуживания. Деньги здесь просто невероятные». Я не знаю, сколько получает обслуживающий персонал, но хороший игрок может заработать миллионы. Кроме основной платы, это еще премии за победы, за каждого новичка, которого ты найдешь и обучишь. Словом, денег у нас больше, чем можно потратить. Опасностей как раз хватает, чтобы чувствовать себя счастливым. Иногда их даже несколько больше, чем нужно. Особенно в первом раунде, когда в одном видеосюжете участвуют 48 восемь самолетов, «Тут уж держи ухо востро!» Со стороны двери раздался мелодичный звонок, «На такую важную персону, как я, всегда найдется кто-нибудь из прессы», сказала она, направившись к двери. Ну и, конечно же, незачем гадать, кто победит в следующей мировой войне. Любой может включить свой телевизор 21 июня и сам все увидеть. Многие, разумеется, делают ставки на фаворитов, поэтому иногда чувствуешь себя беговой лошадью на скачках. «Извините, я сейчас». Она открыла дверь». Мужчину было почти не видно за огромным букетом весенних цветов. Бедняжка, — послышался его голос, — не побыть ли нам с тобой вместе сегодня вечером? Крис! — она бросилась ему на шею. В рамке двери оказались две фигуры в сверкающих летных комбинезонах, словно бабочки, купающиеся в цветах. Я посмотрел на Лесли и беззвучно спросил, не пора ли нам. Ее альтернативная «я» вряд ли будет удобно чувствовать себя, беседуя с людьми, которых ее друг не видит. Но когда я снова обернулся к двери, я понял, что никаких проблем не будет. Мужчиной был я. «Солнышко, что ты делаешь здесь?» — спросила Линда. «Ты же должен был быть...» — В тайпею у тебя ведь вылет в третью смену из Тайпей. Мужчина пожал плечами, посмотрел на носок своего летного ботинка, коснулся им ковра. — Но там была большая битва, Линда, — сказал он. У нее рот открылся от удивления. — Ты был сбит, только поврежден. Лидер вашей эскадрильи, удивительный пилот... Он сделал паузу, наслаждаясь ее изумлением, потом рассмеялся, хотя не такой уж и удивительный. «Он забыл, что белый дым — это не черный дым. Я уже заходил на вынужденную посадку, выпустил шасси и закрылки, и вдруг на полной скорости сделал мертвую петлю, он оказался в моем прицеле, и я достал его». Повезло, но режиссер сказал, что на экране смотрелось великолепно. Все сражение длилось двадцать две минуты. К тому времени Тайпе остался далеко позади, поэтому я вызвал «Шанхай-3». Еще даже не приземлившись, я увидел твой самолет черный от копоти, как овца. Ну и когда все мои интервью закончились, я подумал, что мою жену нужно немножко утешить. Тут он обвел взглядом комнату, увидел нас, снова повернулся к Линде. «А, пресса, прошу прощения, мне оставить вас на некоторое время?» «Это не корреспонденты», — сказала она, глядя ему в лицо, затем обращаясь к нам. «Ричард Лесли, это мой муж. Кржи, что в Собеске, польский ас номер один». Мужчина был чуть пониже меня. Его волосы были несколько светлее, а брови гуще, чем мои. Его красно-белую куртку украшала надпись «Первая эскадрилья. Польская команда по воздушному бою». Не считая этого... Я мог с тем же успехом смотреть на свое собственное отражение в зеркале, которое с удивлением взирало на меня. Мы поздоровались, и Линда как могла объяснила, кто мы и откуда. — Я понял, — сказал он, с трудом принимая нас, только потому что это сделала его жена. То место, откуда вы прибыли, оно похоже на наш мир. — Нет, — сказал я. У нас сложилось такое впечатление, что ваш мир построен вокруг игр. Словно ваша планета это большой аттракцион, что-то вроде огромного карнавала. Нам это кажется несколько странным. Вы только что сказали, что ваш мир построен вокруг войны, настоящей войны, преднамеренного, продуманного массового убийства. Что ваша планета катится к самоубийству, сказала Линда. Разве это? «Не странно, вам это кажется аттракционным? пустился объяснять ее муж. «Но у нас здесь мир, есть много работы, мы процветаем, даже военная промышленность переживает подъем». Только пушки на самолетах, кораблях и танках у нас не боевые. Вместо этого на них стоят лазерные имитаторы и холостые заряды для создания огня. Зачем воевать, убивая просто так друг друга, если все эти бои можно снять, показать по телевизору и за счет этого жить по-королевски? Какой смысл гибнуть в настоящем бою лишь один раз? Разве актеры умирают на съемках лишь одного фильма? Игры — это огромная индустрия. Некоторые говорят, что игры ни к чему хорошему не ведут. Но нам кажется уж лучше играть в игры, чем, как это сказать, уничтожать самих себя. Он подвел свою жену к дивану, взял ее за руку и продолжил. Кроме того, Линда не сказала... Как легко живется, когда не нужно кого-нибудь ненавидеть. Сегодня я узнал, что мою жену сбил китайский пилот. Стану ли я сходить с ума от ненависти к нему, ко всем китайцам, к самой жизни? Мне просто не хотелось бы быть на его месте, когда в следующий раз моя Линда настигнет его в небе. Она американский ас номер два. Он посмотрел на нее, увидел, как она нахмурилась. Надо полагать, она вам этого не сказала. «Мой номер будет последним, если я не буду глядеть по сторонам», — сказала она. «Никогда так глупо себя не чувствовала Крис, никогда не чувствовала себя так, прежде чем я успела понять, в чем дело, прозвучал сигнал, что я сбита и заглох двигатель. И тут же рядом проносится хиао и заливается смехом». Лампочки, которые поначалу мигали на телефонах, Изредка стали мигать чаще, настойчивее. Наконец аппараты зазвонили, обрушилась целая лавина звонков. Звонили продюсеры, режиссеры, официальные представители команд, представители городских властей, прессы, телевидения. Если бы эти двое жили в наше время и в нашем мире, мы бы решили, что они рок-звезды, совершающие турне. «Столько всего можно было бы у них еще спросить», — подумал я, «но им надо еще обсудить завтрашнюю стратегию со своими тренерами, поговорить друг с другом, поспать, наконец». Мы с Леслим поднялись и молча помахали им на прощание. Оба они разговаривали по телефону. Линда прикрыла свой микрофон рукой. «Не уходите, мы уже через минутку». Крис тоже прикрыл свой микрофон. «Подождите, мы можем вместе пообедать. Останьтесь, пожалуйста». «Спасибо, но нам пора», — сказала Лесли. «Вы и так уделили нам чересчур много времени». «Счастливые посадки вам обоим», — добавил я. «И мисс Олбрайт, давайте с сегодняшнего дня будем оглядываться назад, окей?» Линда Олбрайт покраснела, закрыла лицо руками И их мир исчез.